Глава 13. Гора В итоге мы все-таки решили проверить гору. Как уже было озвучено, какого-либо маршрута или направления у нас толком не было. Мы просто шли и искали монстров. Так почему бы не пойти к горе и не поискать там? Ведь главное набрать необходимое количество очков. И будь у нас больше времени, можно было бы изучить местность, выяснить, где обитают монстры и сколько очков они приносят. но у нас не было на это времени, так что мы просто шли вперед и уничтожали все, что попадалось на пути. Путь занял много времени, и почти все оно было насквозь пропитано ожесточенными сражениями. Чем ближе мы приближались к горе, тем больше и сильнее становились монстры. и з а подобных существ давали гораздо больше очков, что лишь подтверждало теорию об оси с на вершине. Значит, мы идем верным путем. К счастью для нас, примерно через час пути мы столкнулись с небольшой группой из четырех ранкеров, среди которых был и Тимур. Они, отойдя в сторону так, чтобы их не подслушали, переговорили с ч е х в о й и решили объединить усилия для общей победы. Таким образом, наш небольшой отряд из пятерых бойцов превратился в девятерых, точнее восьмерых. Буквально в следующем же совместном сражении мы потеряли одного из пробужденных. Я так и не запомнил его имя. Впрочем, с именами у меня всегда были проблемы. Схватки были ожесточенными, но оттого и довольно скоротечными, и теперь я уже не мог просто отсиживаться позади и участвовал в схватках наравне с остальными членами. После потери одного из бойцов стало очевидно, что оставить меня в запасе – плохая идея, да и я сам не стал бы просто стоять. Очки очками, а жизнь дороже». После очередной схватки Чехова приказала устроить привал и восполнить силы. Обычно после подобных битв у нас было какое-то время на то, чтобы перевести дух. Такой марафон не выдерживали даже ранкеры, ведь их силы были ограничены, а они уже привыкли к совершенно иным возможностям. Не все смогли приспособиться к этому. Заметили, что монстры идут волнами, обратила внимание светловолосая девушка-охотник, что была в составе присоединившейся группы. Она, судя по нашивкам, принадлежала к алмазным клинкам, но довольно быстро все эти различия стали стираться. Не до трений между гильдиями, когда у вас общая цель выжить. Шансы в сплоченной группе намного выше, и это понимали все. Ну, наверное, кроме Дреймоса, но он вообще псих. Я бы даже сказал, что отрядами, согласился Тимур. Они идут группами по несколько десятков особей, если говорить про тех, что организованней. «Но кое-что мне в этом всем сильно не нравится». я м м заинтересовалась Артемида. «Они начали использовать тактику», – пояснил парень. «Во время последней схватки нас почти взяли в клещи». «Это плохо», – тяжело вздохнул он, проверяя целостность своего меча. На нем за время боев появилось несколько сколов, а нормально поухаживать за оружием не было ни возможности, ни сил. «Чем ближе мы к горе, тем организованнее они становятся», А про физические возможности я вообще молчу. Но это также указывает на то, что я права, вклинилась в разговор Чехова, сделав быстрый обход нашего маленького отряда. Раз они становятся сильнее, значит, мы на правильном пути. Обычно чем ближе к боссу, тем сильнее монстры. Такие правила действуют в бездне. Это если говорить про обычную бездну, не согласился Тимур. Я все еще сомневаюсь в твоей теории, Варвара. и тем не менее т ы с нами не смогла удержаться от небольшой шпильки в его сторону девушка группой проще пожал парень плечами монстров слишком много и одиночки даже такому как мы тут не выжить кроме старика кроме старика согласился тимур подозреваю что речь шла о морозове ладно не будем тратить время впустую собираемся с к о м а н д о в а л а чехова и мы начали сворачивать наш импровизированный лагерь впрочем это не заняло много времени Фактически мы просто затушили костер, на котором жарили трофейное мясо и кипятили воду. До финала испытания осталось чуть больше восьми часов, а до нашей цели еще топать и топать. К горе мы подошли, когда до конца испытания осталось всего четыре часа, но нельзя сказать, что мы потратили это время впустую. Дреймас к моменту, когда мы входили в ущелье, ведущее куда-то в недра горы, заработал уже 830 очков, остальные отставали от него ненамного. Этот сумасшедший, не умирающий, вообще совался в самую гущу. И было удивительно, как он не погиб в этой сече. Даже у Марины количество очков перевалило за 600, а ведь она была, по сути, самым слабым членом команды, но даже так им все равно было до меня далеко. 1408. Именно столько очков сейчас показывал мой голографический браслет. А ведь я старался особо в бой не лезть, вступая в схватку только тогда, когда было нужно кому-нибудь помочь, или отвлечь внимание на себя интересно сколько сейчас очков у морозова вряд ли этот старик просто сидел на одном месте и дожидался когда закончатится испытания если тимура варвара говорят что он способен выжить тут в одиночку значит вполне возможно он сейчас прилично опережает меня проходя это место с целеустремленностью бульдозера народ а может ну его внезапно остановился один пробужденный из тех что присоединился к нам вместе с тимуром кажется его звали егор ну что сердито поинтересовался остановившийся тимур егор в рамках их гильдейской иерархии был простым солдатом пусть и пробужденным но вряд ли до игры доходил хотя бы до двух звезд так что под взглядом полноценного ранкера неуверенно поежился этого босса мы и так набрали достаточно очков не слишком уверенно сказал он пройдет сотни игроков и мы скорее всего уже набрали достаточно «Сомневаюсь, что кто-то действовал столь же успешно. Вот. Если ты его убьешь, то, скорее всего, сможешь подняться до второй звезды», спокойно и уверенно сказала Чехова. И пусть это было лишь предположение, но оно могло многих замотивировать. Она, в отличие от своего коллеги, не пыталась давить на парня, а решила подойти к этому с другой стороны. Обещание силы манило многих. «Какой смысл, если я умру?» – философски пожал плечами Егор. «Мы же понятия не имеем, что там за босс. А вы п у с т и ранкеры, но по силам сейчас, если и превосходите одну звезду, то ненамного». «Хорошо, иди», — тем же спокойным голосом сказала Варвара, указав рукой на подножие горы. «Но ты уволен из буревестников, нам трусы не нужны». А я и не знал, что Чехова обладает настолько широкими полномочиями. «Интересно». Егор немного помялся, словно раздумывая, но все-таки страх перевесил. И я мог понять этого парня. В последних двух схватках перед самым входом в ущелье он чуть было не погиб, и лишь мое вмешательство не позволило случиться трагедии. Для него подобные сражения были слишком. Видимо, это посеяло страх в парне. Одно дело сражаться, когда тебя и остальных прикрывают могущественные ранкеры, взмахом способные испепелять целые города. Я немного утрирую, но в целом это не так и далеко от истины. И совсем другое идти на неизвестного босса слабой командой. В нашем поступке было слишком много авантюризма. Извините, правда, сказал Егор и собрался уйти. Ни Тимур, ни Варвара его останавливать не стали. А зачем? Человек все для себя решил. Даже если он каким-то чудом пройдет игру до конца, то в гильдии у него нет и не будет будущего. Как, впрочем, и в других, скорее всего. Напишут, уволен с позором за трусость или вроде того. и в итоге никакая серьезная организация его не возьмет. В итоге, даже если он захочет посещать бездну, то уже только как член отряда наемников, да и то сомнительно. Жизнь охотника не для всех, даже если ты стал пробужденным. «Идемте, времени все меньше», — п о т о р о п и л а нас Чехова, но внезапно случилось то, чего я боялся. Дреймос сделал свой безумный шаг. Внезапно он встал на пути у Егора, и, улыбнувшись своими уродливыми губами, ударил маленьким ножом, который в его ручище смотрелся немного нелепо, мужчину в горло. Тот отшатнулся и захрипел. Яда и все остальные тут же похватались за оружие, но для Егора уже было поздно. «Что?» — картинно удивился Дреймос и пнул раненого, буквально отшвырнув его в ближайшую стену. «Он был слабым звеном отряда, бросившим нас в трудную минуту, знаете ли». Бывший неумирающий смерил нас слегка насмешливым взглядом, в котором читался плохо скрытый вызов. Как и раньше, все происходящее вокруг развлекало его. Даже предстоящая схватка с боссом не вызывала у него страха, ведь он знал, что после этого вернется в заснеженные пустоши вокруг замка в виде ожившего мертвеца и будет ждать следующую игру, в которой уже раз. «Я сделал вам одолжение», — продолжал он гнуть свою линию. Ну, ушел бы этот придурок, и что дальше? Вы правда думаете, что там, д р е й м о с указал на выход из ущелья, он бы протянул один-четыре часа? Нет, быстро бы стал кормом, и его очки бы не достались никому. А так он хотя бы мне службу сослужил, знаете ли, криво усмехнулся он. Пока д р е й м о с все это говорил, Варвара пыталась остановить кровь у раненого, но, видимо, бывший неумирающий знал, куда бить, потому что вскоре девушка прекратила свои попытки. Он умер. Дреймас тут же глянул на свой браслет и довольно усмехнулся. Похоже, ему засчитали убийство, и очки жертвы перешли к нему. «Мы почти сравнялись с тобой, Стас, знаешь ли», рассмеялся этот безумец. Чехова поднялась, и я увидел, как между ее пальцев затрепетали искры. Кажется, она была готова пустить в ход одно из подготовленных заранее заклинаний, И ее даже не останавливало то, что это может привлечь к нам ненужное сейчас внимание. «Нет, все, с меня хватит», — сказал я и вытащил из-за пояса кинжал. «С тобой надо покончить прежде, чем ты еще кого-нибудь убьешь». «Я защитил одну из твоих женщин, знаешь ли», — напомнил мне Дреймос, и его улыбка стала совсем жуткой. Но между тем агрессии он не проявлял и даже не попытался выхватить свой двуручный меч. Даже кинжал, которым он убил Егора, бывший не умирающий, демонстративно убрал за пояс. Правда, перед этим странно посмотрел на испачканное в крови лезвие, но все же убрал его. «Мне плевать», — сказал я, делая шаг к нему навстречу. «Да», — рассмеялся Дреймос, — «неожиданно. Мне казалось, что ты хороший парень, но все делают ошибки, знаешь ли». Он тоже шагнул вперед, и я одним быстрым движением приставил кинжал к его горлу, но Дреймас даже не шелохнулся. Острие стеклянного кинжала упиралось ему аккурат в то место, где была сонная артерия. Небольшое усилие, и он истечет кровью, но я медлил. «Я не стану с тобой сражаться, Стас», — ухмыльнулся он. «Хочешь меня убить и забрать мои очки? Вперед!» «Я не стану сопротивляться!» «Перережь мне горло!» «И насладись зрелищем моей смерти». Он замолчал в этот раз, не добавив своего знаменитого «знаешь ли». Кто бы знал, как меня оно раздражало. «Стас, не нужно, он того не стоит», н о удивление спокойно е и в то же время твердо сказала Артемида, подойдя и положив руку мне на запястье, удерживая от последнего шага. «Он только что убил человека, уже не первого, я и не думал убирать кинжал». и прикончит всех нас, прежде чем з а к о н ч и т с я и с п ы т а н и е д а брось, Стас!» Мирулюбиво, насколько он вообще мог это сделать, произнес Мечник. «Хотел бы прикончить, ты был бы уже мертв. Я и так заработал очков. Не вижу большой необходимости становиться первым, знаешь ли». «Этот человек и так бы погиб, не принеся никакой пользы окружающим», спокойно сказала Артемида. «Так мы хотя бы сохранили его очки». «Ты этого не знаешь». Нахмурился я, бросив на девушку сердитый взгляд. Эти слова меня удивили, поскольку по лицу Артемиды было очевидно, что ей нет дела до смерти того человека. Она же и и придурок. Эта девушка порой так похожа на человека, но не стоит заблуждаться. Поступок Дреймоса ей сейчас кажется гораздо более логичным, чем мой, что она и подтвердила следующими словами. Он оказался для нас бесполезен в отличие от Дреймоса. Если ты его убьешь, нам будет сложнее справиться с боссом. Шансы на успех значительно снизятся. Ну и напоследок самое неприятное. К тому же он спас Марину. При упоминании этого факта моя школьная подруга потупила взор. Я прекрасно помнил об этом, и лишь поэтому кинжал еще не был в его горле. Если бы не Марина, то я бы избавился от этого сумасшедшего еще в момент встречи. «Отложите ваши споры», — сказал Тимур, — и, подойдя, хлопнул меня по локтю, после чего кивнул за спину Дреймоса. Бывший неумирающий отступил на шаг и повернулся. К нам приближалась группа людей по численности гораздо больше нашей, и возглавлял ее не абы кто, а непосредственно лидер буревестников. Одноглазый старик шел впереди, еще двое ранкеров расположились по бокам от него, остальные же прикрывали тылы. Всего их было около двух десятков человек, что почти в четыре раза больше, чем у нас. Эта процессия замерла в паре десятков метров. «Варвара, Тимур, приятно видеть, что вы в порядке», сказал он своим подчиненным. Полицам людей было сложно понять, рады ли они его видеть, но склоняюсь к тому, что да. «И мы рады, глава», сказал Тимур, склонив голову. Я не вмешивался в этот разговор, оценивая силы другой команды, и, к сожалению, стоило признать, что они были не в нашу пользу. Среди них было семь ранкеров. Трое, включая главу буревестников, спереди, и еще четверых я заметил чуть позднее. Они прикрывали тыл. Остальные просто пробужденные из солдат. «Полагаю, что вы тоже решили выяснить, есть ли босс у этого подземелья», поинтересовался Морозов. Чехова утвердительно кивнула. «В таком случае предлагаю объединить усилия. В следующий этап пройдет сто человек, так что не вижу смысла нам что-то делить». Объединимся в один с п л о ч е н н ы й рейд. Мы переглянулись. В целом предложение было здравым. Сейчас, когда у каждого из нас имелся неплохой запас очков, опасения, что кто-то ударит тебе в спину, были уже не так велики. А это кто? спросил Морозов, кивнув на мертвеца. Он решил уйти, побоявшись схватки с боссом. Дезертир, хмыкнул глава буревестников, а затем одобрительно кивнул. Похоже, он был того же мнения, что и Дреймас. относительно тех, кто кидает группу в ответственный момент. Что ж, законы военного времени никто не отменял. Не став тратить время, которого и так оставалось все меньше, Морозов решительным шагом направился дальше по ущелью, предварительно бросив. Пока не узнаем, что за монстр тут обитает, используем построение А-12, а дальше по обстановке. Тимур с Варварой сразу поняли его слова, а вот нас извещать о том, что за А-12, судя по всему, никто и не собирался. «Просто присоединяйтесь к центральной группе», прояснил нам Тимур, а сам занял место одного из ранкеров, сопровождавших Морозова. Уступивший же место перешел в конец строя. «Мы с тобой еще не закончили», предупредил я Дреймоса. «Пытаться закончить наш конфликт сейчас уже не имело смысла». Бывший не умирающий в ответ ухмыльнулся. Буду с нетерпением ждать развязки, знаешь ли».